Глава четвертая. Хмурое утро. По утру в ресторан при отеле на завтрак начали стекаться музыканты, шатко передвигающиеся на ногах и страдающие от похмелья. Часть команды уже сидела за столами и завтракала. Лишь Макс сидел за столом один, поедая свой завтрак и нервно просматривая новости шоу-бизнеса в смартфоне. Неожиданно к нему подсел музыкант Константин, которого все в группе из-за молодости звали просто Костей. «Что-то Арины не видно», — непринужденно обратился он к Максу. Макс устало убрал в сторону телефон и с раздражением посмотрел на парня. «Что ты пристал с утра?» – недовольно ответил он. «Да я просто интересуюсь», – обиделся музыкант. «Просто вчера вечером она...» Но Макс пододвинулся вперед и перебил Костю. «Просто вчера она, как обычно, нажралась и всем испортила праздник. Ну и, скорее всего, как всегда, после такого сбежала в Москву». Музыкант замолчал. «Получается, все это не про то, что мы одна семья, сплошное вранье», – думал про себя Константин. «Да и Максу на Арину плевать. Грустно все это». После этого, не желавший демонстрировать своих эмоций Костя, начал удаляться, оставляя за столом Макса, откинувшегося на спинку стула. Взглянув на уходящего парня, Макс окликнул его. «Слушай, пока ты не ушел, сходи-ка в ее номер. Нужно посмотреть, там ли она и остались ли там ее вещи». Костя согласился и отправился в номер девушки. Вернувшись минут через десять, он выпалил. «Представляете, там просто пустой шкаф. Она даже зубной щетки не оставила. Горничная сказала, что сегодня ее не видела». А продюсер между тем рас распалялся все больше и больше. «Эй, народ, кто видел Арину?» Обращаясь к музыкантам, выкрикнул он. Потом провел ребром ладони в области шеи, изображая характерный жест. «Вот где у меня ее выходки. Ее вещей нет в номере». «Мы че, без нее уедем?» С тревогой спросил Костя. «Вот черт, наверное, так и сделала. И до Пурги успела в Москву лететь, не парься. Она уже давно в Москве в каком-нибудь спа-салоне отсыхает», — сделанным спокойствием произнес Макс. Но его наигранный тон не мог обмануть группу. Все чувствовали, что что-то не так. Только Костя молча встал и собрался уходить. Он был тайно влюблен в Арину и переживал за нее. «Стой, слушай, как тебя там...» — окликнул его Макс. Макс попытался в очередной раз взять себя в руки, когда Константин остановился и повернулся к нему. «Ты там со своей группой поговори, которую ты мне раньше предлагал», — попросил Макс. «Через пару-тройку дней, наверное, распогодится. Не хотите по дороге в Москву еще подзаработать?» «В смысле, без Арины?» — недоумевающий уточнил парень. «Какая разница, с ней или без нее?» — уверенно ответил Макс. «Поедем обратно на бусе, заедем в пару городов, по повыступаете в клубах, а я позвоню и вызову ее двойника. Я уже так делал, народ и не поймет, что произошла подмена Арины. Иди уже, не тупи». Парень ушел, озадаченный таким странным предложением. В этот момент у Макса зазвонил телефон, он закатил глаза и поднял трубку. Звонил помощник Олега Аристарховича Абу. «Здрасте, извините, тут некоторая загвоздка», — оправдывался в миг, сменивший тон продюсер. «Буря тут в чертовом Змеиногорске, пурга, можете сами проверить на сайте гидрометцентра. Через несколько дней все успокоится, выйдем в Москву, я все деньги привезу». И после паузы заверил. «Точно, точно!»